Говард Филипп Лавкрафт и Роберт Ховард Белроу, «Пережившие человечество». Читает Зик Райдер. Композитор и исполнитель Зик Райдер. Сольный музыкальный проект Dust Factory. Рассказ написан в январе 1935 года совместно с Робертом Ховардом Белроу, 1918-1951 год, американским писателем, поэтом-авангардистом и историком специализировавшимся на доколумбовых цивилизациях Мексики. И опубликован летом того же года в журнале «The Californian». Сохранился машинописный текст. Скорее всего, это уже вторая редакция. рассказа с множеством карандашных исправлений и вставок, сделанный рукой Лавкрафта. Часть первая. На плоской вершине утеса лежал человек. Он зорко всматривался вдаль, пытаясь обнаружить хоть какие-нибудь признаки жизни на просторах раскинувшейся перед ним равнины. Но ничего не нарушало мертвого покоя безотрадной, выжженной пустоши вдоль и поперек изрезанной пересохшими руслами рек, по которым когда-то мчались бурные потоки, омывая юное лицо земли. Теперь же этот мир был почти лишен растительности. Заключительная ступень – затянувшегося пребывания человека на планете. В ходе бесчисленных тысячелетий страшные засухи и пыльные бури поражали и опустошали страны и континенты. Леса и рощи зачахли, и выродились низкорослые скрученные кустарники, сохранившиеся благодаря своей неприхотливости, но и те, в свою очередь, уступали жестким, как проволока травам, и невиданным прежде сорнякам, с упругими волокнистыми стеблями. По мере приближения Земли к Солнцу, его лучи безжалостно иссушали и сжигали все живое. Однако катастрофа произошла не в одночасье. Многие тысячелетия понадобились для того, чтобы пагубные изменения начали ощутимо сказываться на жизни планеты. И в продолжение всех этих тысячелетий податливый организм человека претерпевал медленные мутации приспосабливаясь ко все более раскаляющей атмосфере. Затем наступил день, когда люди уже не смогли выносить зной своих городов и начали покидать их медленно, но неудержимо. Прежде всего опустили поселения, расположенные близ экватора. Потом пришел черед и остальных. Человеческий организм, ослабленный и изнуренный, не мог более противостоять неумолимо нарастающей жаре. Эволюция его – происходило слишком медленно, не успевая выработать новые формы защиты. Все сказано что большие города Экватора были так просто, без сожаления отданы во власть пауков и скорпионов. Среди людей нашлось немало таких, кто не торопился покидать обжитые места, а старался возродить в них жизнь, мастеря хитроумные щиты и доспехи для защиты от невыносимого зноя и смертельной суши. Эти бесстрашные головы возводили над отдельными городскими кварталами специальные купола, предохранявшие от посягательств солнца, и таким образом создавали своего рода миры в миниатюре, где можно было жить без защитных костюмов. Они проявляли чудеса изобретательности, благодаря чему могли безопасно существовать в своих жилищах в надежде на то, что зной когда-нибудь доспадет. Ибо не все верили прогнозам астрономов. Многие надеялись на возвращение прежнего умеренного климата. Но вот однажды жители Нияры, молодого города в стране Дав, пытавшись связаться с Юанарио, древней столицей страны, не дождались ответа от тех немногих жителей, что там еще остались. Разведчики, посланные в этот невообразимо древний город-башень и соединяющих их арочных мостов, не обнаружили там ни людей, не даже их гниющих остатков. Ибо юркие ящерицы, эти известные пожиратели падали, во множестве сновавшие у разведчиков под ногами потрудились бы на славу. И только тогда до людей окончательно дошло, что города эти потеряны навсегда, и что они должны добровольно уступить их природе. Смирившись перед неизбежностью, Человечество оставило свои фортпосты в жарких странах. из за высокими базальтовыми стенами многих тысяч опустошенных городов воцарилась могильная тишина. Веселые шумные толпы, многообразная копучая деятельность — все это осталось далеко в прошлом. Отныне только потрескавшиеся от зноя шпили покинутых зданий, заброшенных фабрик, да и прочие теперь уже не ясно, для чего предназначавшиеся сооружения Уныло маячили посреди безводных пустынь, раскаляющиеся под лучами, не знающие пощады солнца. По счастью, пагубное влияние зноя распространялось очень медленно, и беженцы с экватора нашли приют в тех странах, куда он еще не добрался. По прошествии многих столетий, на удивление благополучной и беспечной жизни, печальная участь постигнувшие города экваториальной зоны понемногу была вытеснена из памяти, живущих фантастическими домыслами и преданиями. Мало кто думал о их полуразрушенных башнях, нагромождениях расседающихся стен, зловещем безмолвие пустынных улиц, заросших кактусами и сорняками. Между людьми порой случались войны, они были кровавыми и продолжительными, но периоды мирной жизни тянулись несравненно дольше. Между тем, Земля неотвратимо приближалась к своему огнедышащему прародителю, и Солнце, казавшееся теперь огромным, жгло все нестерпимее. Создавалось впечатление, что планета вознамерилась вернуться в Лона, из которого она была исторгнута тысячелетия назад в ходе космической метаморфозы. Шло время, и сушь, словно злокачественная опухоль, расползлась по всей земной поверхности, захватывая все новые и новые территории. Сначала Южный Ярат превратился в мертвую пустыню, затем настал черед севера. В Пирате и Бейлине, этих древних городах, хранивших память о многих веках человеческой истории, отныне можно было встретить змей до да саламандр, и только грохот падающих шпилей и обваливающихся куполов нарушал гнетущую тишину, воцарившуюся в Лотоне. Безостановочным, всеобщим и неудержимым был великий исход людей из тех стран, где издревле жили их предки. Ни одну область в пределах постоянной ширящейся зоны бедствия не миновал этот исход. Ни один человек не остался на месте. Разыгрывалась грандиозная всемирная драма, финал которой не был известен самим актерам, Им оставалось лишь покорно следовать сюжету, заключавшемуся в массовом дезертирстве людей из их собственных городов. Все это продолжалось не годы и даже не века, но тысячелетия, в течение которых совершались необратимые изменения природы, и не было видно конца этому зловещему, неотвратимому и беспощадному опустошению. Земледелие заглохло. Почва стала слишком сухой, чтобы в ней могли произрастать какие бы то ни было культуры. Правда, вскоре был найден выход, и широкое распространение получили искусственные заменители прежних пищевых продуктов. Не лучше обстояло дело и с великими творениями человеческих рук. Их бросали на произвол судьбы, а то немногое, что удавалось спасти, рано или поздно постигала та же участь. Величайшие произведения искусства пылились в музеях, куда веками не ступала нога человека, и в конце концов наследие прошлого было полностью забыто. Постепенное потепление атмосферы сопровождалось духовным и физическим вырождением. Человечество так долго существовало в условиях комфорта и безопасности, что исход из собственного прошлого проходило для него весьма болезненно. Все эти события воспринимались им далеко нехладнокровно. Сама постепенность происходящего вселяла ужас в сердца людей. Распущенность и вседозволенность стали нормами жизни. Правительства распадались, и целые народы безумно скатывались в бездну варварства. Окончательный хаос воцарился в тот момент, когда спустя 49 столетий, после наступления зноя со стороны экватора, последние люди покинули западное полушарие. В финальных сценах этой впечатляющей драмы массового переселения народов не было ни намека на порядок, не говоря уж о порядочности. На авансцену вышли безумие и ярость, а фанатики веры принялись вопить о близости Армагеддона. Нынешнее человечество представляло собой жалкую пародию на некогда благородную расу. Ему было впору искать спасение не только от неблагоприятных природных условий, но и от собственного нравственного вырождения. Все, кто только мог, устремился на север и в Антарктиду. Оставшиеся прожигали жизнь в невообразимых вакханалиях, стараясь не думать о грядущих бедствиях. В городе Барлио состоялась массовая казнь новых пророков, неутешительные прогнозы которых не сбывались после многих месяцев тревожного ожидания. Жители города не посчитали нужным отступать на север и с тех пор более не утруждали себя мыслями о предсказанном конце. Гибель этих людей, вероятно, была ужасной. О, самонадеянные глупцы, вздумавшие перехитрить судьбу, Но почерневшие, опаленные зноем города хранят о том вечное молчание. Впрочем, печальные подробности того сложного и затяжного процесса, каким являлась гибель человеческой цивилизации, теряются на фоне куда более значительных событий. Долгое время пребывали в первобытном состоянии те немногие смельчаки, что обосновались на чужих берегах Арктики и Антарктики где ныне господствовал такой же мягкий климат, какой безвозвратно ушедшим прошлым был в благословенном южном Арате. И все же человечество получило отсрочку. Плодородная почва позволила возродить давно забытое искусство земледелия, и постепенно тот образ жизни, который некогда вело человечество, начал утверждаться на новых территориях, правда в крайне урезанном виде. Здесь не было ни шумных толп, ни величественных сооружений, ибо лишь жалкой горской людей удалось пережить эти эпохи гибельных перемен и расселились небольшими колониями, разбросанными по новым землям. Как много тысячелетий продолжалась такая жизнь, неизвестно. Солнце спешило приступить к осаде этого последнего прибежища рода людского. И по прошествии многих эпох здесь сформировалась раса сильных и здоровых людей, утративших не только воспоминания, но и легенда о старых, навеки потерянных землях. Этот новый народ почти не занимался мореходством и не знал, что такое летающий аппарат. Орудия труда имели крайне примитивную конструкцию, а культура, безнадежно деградировав, больше уже не пыталась возродиться. И тем не менее эти люди были довольны своей жизнью и воспринимали теплый климат как нечто обычное и само собой разумеющееся. Простодушные, наивные земледельцы даже не подозревали о тех суровых испытаниях, что ждали их впереди, назревая из подваль в лоне коварной природы. Поколение сменялось поколением не ведая о том, что запас воды на планете постепенно сокращается и что уровень мирового океана, пока еще безбрежного и бездонного, понижается с каждым столетием. По-прежнему сверкали и пенились буруны, по-прежнему бурили водовороты, но домоклов меч неизбежного высыхания уже навис над океанской гладью. В распоряжении людей не было настолько точных приборов, чтобы с их помощью можно было регистрировать происходящие изменения. Но даже если бы они обнаружили, что размеры океана уменьшаются, то и тогда вряд ли бы подняли большой переполох. Ведь потери были такими незначительными, а моря такими безбрежными. Вода отступала всего на несколько дюймов на столетие. Но столетия сменяли друг друга, и дюймы превращались в мили. Наконец настал тот день, когда океан исчез с лица Земли. И на планете раскаленных гор и опаленных безжалостным солнцем равнин вода стала величайшей редкостью. Человечество медленно рассредотачивалось по территориям Арктики и Антарктики, а города на линии экватора – Ровно как и позднейшие места обитания были так прочно забыты, что о них не сохранилось даже преданий. И вновь безмятежной жизни пришел конец, ибо запас воды на земле остались лишь в глубоких пещерах. Но поскольку этих скудных источников не хватало, люди отправлялись на поиски воды в дальние края, и многие из них умирали в пути, застегнутые жаждой. Но эти гибельные перемены совершались так медленно, что каждое новое поколение с недоверием относились к рассказам своих отцов. Люди боялись взглянуть в лицо правде и признать, что в былые времена жара не была столь ужасной, а запасы воды такими скудными, как теперь». Никто не хотел верить предсказаниям о наступлении худших времен, когда засуха и зной станут непереносимыми. Так было вплоть до самого конца, когда на земле оставалось всего несколько сот человек, задыхавшиеся под палящим солнцем, кучка жалких опустившихся созданий оставшиеся от тех неисчислимых миллионов, что некогда заселяли обреченную планету. Но эти сотни постепенно сходили на нет, пока, наконец, количество людей не стало исчисляться десятками. Десятками несчастных, припавших к быстро скудеющей влаге пещер и сознающих на этот раз, что конец близок и неотвратим. Столь крохотным было жизненное пространство этих людей, что никто из них ни разу не видел тех небольших пятен льда, что, по преданию, еще оставалось близ полюсов. Но если бы даже эти пятна существовали на самом деле, и люди знали бы об этом наверняка, то и тогда бы никто не смог до них добраться по бездорожью бескрайних пустынь. С каждым годом и без того немногочисленное человеческое племя неумолимо сокращалось. Та ужасная катастрофа, в результате которой обезлюдил земной шар, не поддается никакому описанию. Размах ее слишком грандиозен, чтобы его можно было выразить словами или хотя бы осмыслить. Из тех людей, что населяли землю в благополучные эпохи миллиарды лет назад, лишь немногие мудрецы до да безумцы могли бы представить себе то, чему надлежало случиться и вызвать в своем воображении картины безлюдных, мертвых пустошей и пересохших морей. Остальные просто бы не поверили, как не верили они первым признакам грядущих перемен и не желали замечать печати обреченности, лежавшей на человечестве. Ибо человеку всегда было свойственно считать себя бессмертным господином всего сущего. Часть вторая. Смерть старой женщины, последние минуты, которые он облегчил как умел, настолько потрясла ула, что он даже не заметил, как вышел из хижины и очутился среди раскаленных песков. Женщина была страшна, как смертный грех, кожа ее была морщиниста и суха, словно прошлогодние листья. Ее лицо имело цвет жухлой травы, что шелестело под порывами знойного ветра, и, наконец... Она была чудовищно стара. В то же время она была другом. С ней можно было поделиться своими смутными опасениями, потолковать о тех тревожных предчувствиях, что никак не укладывались в его сознание. Ей можно было поверить робкие надежды на помощь от жителей поселений, притаившихся по ту сторону высоких гор. Ул не хотел смириться с мыслью о том, что никого не осталось. Он был еще молод и не так разуверился в жизни, как старые люди. Долгие годы он не видел ни единой живой души, кроме этой старухи по имени Младна. Она пришла в этот злочастный день, когда все мужчины ушли на поиски пищи и не вернулись. В ту пору ему шел одиннадцатый год. Матери своей Ул не помнил. Да и вообще, в их крошечном племени было всего три женщины. Когда стало ясно, что мужчины уже не вернутся. Все трое, среди которых были две пожилые и одна совсем юная, разразились рыданиями и долго стенали и рвали на себе волосы. Молодая лишилась рассудка и заколола себя острой отточенной палкой. Женщины понесли ее хоронить в специальную для этого вырытой собственными ногтями неглубокой яме. И Ул сидел совсем один – когда в деревне появилась Младана, уже тогда бывшая древней старухой. Она брела, опираясь на толстую сучковую трость, бесценную память об исчезнувших лесах, потемневшую и лоснившуюся после долгих лет службы. Она не сказала, откуда пришла, а проковыляв в хижину, молча уселась на скамью и сидела там до прихода двоих женщин, ушедших хранить самоубийцу. Вернувшись, Те приняли ее без лишних расспросов. Так они прожили много недель. А потом две местные женщины захворали, и Миладна не смогла их выходить. Странно, что недуг поразил этих двух немолодых, но еще не очень старых женщин, и в то время, как Миладна, дряхлая немощная старуха, продолжала жить. Миладна ухаживала за ними много дней, но они все-таки умерли. И Ул остался один на один с чужачкой. Он убивался и рыдал всю ночь пролет, и в конце концов его крики вывели младну из терпения. Она пригрозила ему, что если он не успокоится, она тоже умрет. Услышав эти слова, он сразу затих, потому что вовсе не хотел оставаться в одиночестве. С тех пор они жили вместе, питаясь корнями. Испорченные зубы младны были плохо приспособлены для грубой пищи, которую им приходилось собирать целые дни напролет. Но они скоро нашли способ измельчать корни до такого состояния, что младна могла их разжевать. Все детские годы ула прошли в непрестанных поисках и поедания пищи. Теперь он вырос и окреп. Ему шел девятнадцатый год, а вот старухи не стало». Задерживаться здесь было ни к чему, и Ул решил немежкая отправиться на поиски легендарных поселений по ту сторону гор, чтобы жить вместе с другими людьми. Брать с собой в дорогу ему было нечего. Он затворил дверь своей лачуги, если бы его спросили «зачем?», он и сам бы не смог ответить, ведь животных в этих краях давно уже не было, оставив тело старухи внутри. Пугаясь собственной смелости, Улл долгие часы брел по сухой травянистой равнине и, наконец, добрался до первого из предгорий. Перевалило за полдень. Он карабкался наверх, пока не устал, после чего прилег отдохнуть. Растянувшись на траве, он лежал и думал о многих вещах. Он гадал о том, что ждет его по ту сторону хребта и страстно хотел отыскать то заветное, затерянное в горах поселение, Потом он уснул. Проснувшись, он увидел над собой звезды и ощутил прилив новых сил. Теперь, когда солнце на время скрылось, он старался идти как можно быстрее, не теряя время на еду. Он намеревался достичь своей цели прежде, чем отсутствие воды сделает дальнейший путь невозможным. Воды у него с собой не было так как последние представители рода человеческого никогда не покидали своих стоянок и, не имея таким образом нужды в переносе драгоценной влаги с места на место, не изготавливали никаких сосудов для воды. Ул рассчитывал добраться до цели за один день. В противном случае он бы умер от жажды. Поэтому, пока стояла ночь и в небе горели яркие звезды, он спешил, чтобы было сил, то переходя на бег, то труся расцой. Он шел до самой зари, но все никак не мог выйти из зоны предгорий. Три высоких пика по-прежнему маячили впереди. Он прилег отдохнуть в отбрасываемой им тени, а потом продолжил восхождение и к полудню одолел первую вершину. Там он снова сделал привал и, увлекшись на живот, принялся рассматривать местность, лежавшую между ним и следующей грядой гор. На плоской вершине утеса лежал человек —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 Вторая ночь пути застигла ула среди скал Равнина, которую он пересек, и то место, где он отдыхал, осталось далеко позади. Он почти уже преодолел второй хребет, но, несмотря на это, шел, не сбавляя шага. Накануне его одолела жажда, и он пожалел о той глупой прихоти, что толкнула его на это опасное путешествие. Но в то же время... Разве он мог остаться один на один с трупом в той маленькой, выжженной солнцем долине? Пытаясь убедить себя в правильности своего решения, Ул спешил и спешил вперед, напрягая последние силы. И вот уже оставалось совсем несколько шагов до прихода между скалами, за которыми открывался вид на земли, лежавшие по ту сторону гор. Ул устало карабкался вверх то и дело срываясь и ушибаясь о камни, Она была совсем близко, та страна, где, по слухам, живут люди. Страна, о которой в пору его детства ходили легенды. Путь был долгим и многотрудным, но цель стоила того. Гигантский валун загородил ему обзор. Трепеща от волнения, он взобрался на него и при свете заходящего солнца увидел страну своей мечты. Радостно глядя на жалкую кучку домов, прилепившихся к подножью дальнего хребта, он вмиг позабыл о жажде и об устало ноющих мышцах. На этот раз Ул не стал делать передышку. То, что он увидел, дало ему сил кое-как пробежать, проковылять, а под конец и проползти оставшиеся полмили. Ему казалось, будто он различает снующие среди хижин фигуры людей. Тем временем солнце, ненавистное, смертоносное солнце, принесшее гибель человечеству, почти зашло за цепь гор. И до самого последнего момента Ул не мог быть уверен в деталях той картины, что стояло перед его взором. но ну вот, наконец, и хижины. Они были очень старыми. Глиняные кирпичи веками сохранялись в условиях сухой, неподвижной атмосферы, гибнущей планеты. Вообще-то она, эта планета, не так уж и сильно изменилась, если только не считать населявшие ее живности, трав, да и этих жалких последних людей. Распахнутая настежь дверь ближайшей хижины висела перед ним на грубо сработанных деревянных крючках. Уже смеркалось, когда Ул, до смерти усталый, разбитый, переступил порог и, до боли напрягая утомленные глаза, принялся искать взглядом долгожданные лица людей. А спустя мгновение он повалился на пол и зарыдал, Ибо за столом, откинувшись к стене, сидел в неестественной позе старый, давным-давно высохший скелет. Наконец он встал, изнемогая от жажды, ощущая нестерпимую ломоту во всем теле и испытывая величайшее разочарование, когда-либо выпадавшее на долю смертного. Итак. Он был последним выжившим существом на планете. Вся Земля перешла к нему в наследство, все страны и континенты. И все это было ему в равной степени ни к чему. Стараясь не глядеть на белый силуэт, смутно вырисовавшийся на фоне залитой лунным светом стены, он заковылял к двери и вышел на открытый воздух. Он бродил по пустынной округе в поисках воды. Из грусти грустью в душе разглядывал этот давно обезлюдивший поселок-призрак, сохранившийся благодаря неизменности атмосферы. Вон в той лачуге кто-то жил, а в этом месте делали сосуды из глины. Теперь в этих сосудах была одна пыль. И нигде не было ни капли воды, которой он бы мог утолить свою жажду. А потом, в самом центре этого небольшого селения, Улл увидел огражденный камнями провал колодца. Он сразу догадался о том, что это за штука. О таких сооружениях ему рассказывала младна. Издав радостный стон, Ул, шатаясь, добрел до колодца и оперся о парапет. Наконец-то он нашел то, что искал. Вода, пусть мутная, пусть стоячая, пусть в малом количестве, но все же вода была перед ним». Ул зарычал, как раненый зверь, и потянулся за цепью, на которой висело ведро. И тут его рука соскользнула с гладкой поверхности парапета, и он повалился грудью на предательский скользкий камень. Лишь мгновение он оставался в этом положении, а потом бесшумно рухнул в зияющую дыру. Раздался легкий всплеск. Воды внизу почти не было, и он ударился головой о камень, Тысячелетия тому назад свалившиеся на дно колодца, оторвавшиеся от его массивной кладки. Потревоженная вода постепенно затихла. И только теперь, с уходом последнего человеческого существа, каким бы жалким и ничтожным оно не ни было, наступила окончательная смерть Земли. Все бесчисленные поколения, все исторические эпохи, Все империи и цивилизации сосредоточились в одной невзрачной скрюченной фигурке, невидящими глазами, уставившейся в небо. Так вот в чем заключается истинный результат свершений человеческих. Каким же чудовищным и неправдоподобным он должен был выглядеть в глазах презренных слабоумных мудрецов благополучных времен. Никогда больше не разнесется по планете оглушающий топот миллионов ног. Не будет ни шороха ящериц, ни стрекота насекомых, ибо эти твари сгинули бесследно. Но звезды мерцают, как встарь, и небрежный составленный план творения будет осуществляться, сколько бы вечности не потребовалось для этого». Банальная концовка одного из моих эпизодов вселенской истории не возмутила спокойствия далеких туманностей и рождающихся, пылающих и остывающих солнц, а что до рода человеческого, так его как будто никогда и не было. Слишком уж жалок он и приходящ, чтобы иметь истинные цель и предназначение. Длившийся тысячелетие и названный эволюционный жалкий фарс пришел к закономерной развязке. Но на следующий день, когда солнце вонзило в землю свои смертоносные лучи, они все-таки нашли в темноте провала изнуренное лицо человека, недвижно распростертого в жидкой грязи.